Загадки Тутанхамона. Слава пришла к Тутанхамону в 1922 году, когда британский археолог Говард Картер обнаружил его гробницу, почти не тронутую грабителями. Сокровище Тутанхамона и поныне остаётся главной археологической находкой, сделанной в Египте. Это единственная усыпальница фараона, дошедшая до нас в первозданном виде, во всём своём блеске и великолепии. Достаточно упомянуть, что царь покоился в саркофаге из чистого золота, весившем 110 кг. Всего здесь было обнаружено более 3500 предметов, в том числе многочисленные украшения из золота, серебра, лазурита, бирюзы и других драгоценных камней. Но за этой роскошью, внезапно явленной учёным, меркнет образ самого царя, почившего 19 лет от роду. Почему он удостоился таких почёстей? И почему умер в столь юном возрасте? Что было причиной его смерти? Несчастный случай? Тяжёлая болезнь? Или убийство? Вот уже почти столетие с именем Тутанхамона Год правления 1333-1323 до нашей эры связано множество загадок. Юноша правил страной, которая переживала тяжёлый кризис последствия религиозных реформ Эхнатона. Взошедший на престол примерно в 9 лет, Тутанхамон отрёкся от верования царя-еретика. Он вернул египтянам и их прежних богов. и загробный мир. Впрочем, это не спасло Юнува от ступника от нескрываемой вражды потомков. Само его погребение, полагает немецкий историк Сильвия Шёски, было прощанием с эпохой Эхнатона. Подчас возникает такое чувство, что все драгоценности, которые накопил царь-еретик, просто сложили в эту усыпальницу, где был погребён последний правитель династии, и торжественно захоронили вместе с ним. Скорее ме Тут анхомона вычёркивается из царских списков. Прославленный в первый миг после кончины, он забыт теперь навека. В его смерти хвала сменилась нескончаемой хулой, но чем была его жизнь, загадочно само его происхождение. Некоторые считали его сыном Аменхотепа III и, значит, братом Эхнатона. Другие отпрыском Семенхкара, сменившего на троне царя Еретика. Но большинство историков угадывало в нём сына Эхнатона, рождённого, впрочем, не от прекрасной Нефертити, а от другой женщины. Ещё в 2001 году японские исследователи предложили провести генетический тест, чтобы выяснить тайну родственных связей Тутанхамона. Несколько лет спустя в Каире Была создана лаборатория, в которой и провели экспертизу. Так, в 2010 году стало известно, что Золотой юноша был рождён от союза Эхнатона с одной из своих сестёр. Единственным примечательным событием его жизни была смерть, полемично заявлял Картер. Современные историки пересматривают этот устоявшийся взгляд то Тонхамон вовсе не был таким уж незначительным правителем, как принято его представлять, считает Шоски. Ведь именно при нем столица Египта была перенесена из Амарны, города которой построил Ахнатон, в Мемфис. С этим городом связаны триумфы, пришедшие вскоре к власти династии Рамесидов. Проведя десять лет на троне под присмотром опекунов, то Тонхамон неожиданно умирает в ту пору, когда готов единолично править Египтом. Вы уж не расправились ли с ним заговорщики? Удар по голове решил судьбу юного царя. Ещё недавно так представляли смерть Тутанхамона многие историки. Ведь на рентгеновском снимке, сделанном в 1968 году, виднелось нечто необычное. Затылочная кость царя была как будто раздроблена. Кому же нужна была смерть Тутанхамона? Первым подозреваемым значился престарелый Эй. Долгой время он был опекуном юного царя, а после его смерти взошёл на престол. Для него такой исход был как нельзя выгоден. Правлением Тутанхамона могли быть недовольны и фиванские жрецы, ведь он перенёс столицу Египта в Мемфис, а не Фивы, их давний оплот. В то же время не раз отмечалось что убийство царя — это деяние, непривычное для древнего Египта. За всю историю страны, охватывающую почти два с половиной тысячелетия, лишь два фараона, согласно официальным записям, стали жертвами убийц. Этим Египет был совершенно не похож на государство Передней Азии, где цари часто находили смерть от рук своих приближенных. В самом деле, детальный томографический анализ, проведённый в 2005 году, показал, что следов насильственной смерти нет. Затылок Тутанхамона не был проломлен. Кость черепа очевидно повредили при бальзамировании тела усопшего. Сторонникам криминальной версии остаётся разве что веровать в то, что царь был отравлен или удушен. Зато изучив те же томограммы, Всего было сделано около 1700 снимков. Египетский исследователь Ашраф Селим выступил в 2006 году с новой гипотезой. Возможно, виной всему был несчастный случай. Фараон упал с лошади и сломал левое бедро. На снимках явственно видны следы открытого перелома. От последствий этой травмы ему не удалось правитьсь. Началось заражение крови, которое и стало причиной скорой смерти. Спасти юного царя могли лишь антибиотики или своевременная операция. Или нет? Или фараон всё же умер от естественной причины? В феврале 2010 года учёные, исследовавшие останки Тутанхамона, пришли к выводу, что его погубила малярия. В мумифицированном теле фараона обнаружили возбудители этого недуга паразита плазмодиум фальсипарут. Наследственное заболевание костей, обусловленное инцестом. Вспомните, что его родителями были родные брат и сестра, лишь ослабила силы царя. Некоторые из погребальных даров подтверждают эту догадку. В знаменитой гробнице были найдены лекарства, которые, как считалось, в древности помогают при малярии. Здесь же лежал и посох. Без него юному фараону было трудно передвигаться в течение нескольких лет в этом мире и целую вечность в загробном. Не прошло и полугода, как был вынесен новый посмертный диагноз — наследственное заболевание крови, терповидно-клеточная анемия. Этот недуг, полученный будущим царём при рождении, тоже можно объяснить инцестом. При этом красные кровяные тельца, эритроциты, имеют необычную серповидную форму. Они закупоривают кровеносные сосуды, вызывая болезненные изменения органов, тела и костей. Так от чего умер Тотенхамон? Возможно, новые генетические тесты позволят разгадать этот исторический детектив. Но поймем ли мы, почему он был погребен с такими небывалыми почестями? Или же, как полагают многие археологи, мы невольно обманываемся? На самом деле гробницы Тутмосов, Аменхотепов, Рамсесов отличались куда большим великолепием, но были разграблены в древности. Так ли это? Мы можем разве что фантазировать. Тайна же облика Тутанхамона тоже помогли выяснить томограммы. Три исследовательские группы из Франции, Египта и США восстановили по этим снимкам внешний вид самого известного из фараонов. У него были полные губы, слегка оттопыренные уши, чуть вытянутый овал головы. Он был хранителем сокровищ и тайн. что ещё долго будут притягивать учёных. Исследователей не страшит даже проклятие фараонов, хотя известно, что при загадочных обстоятельствах скончались сразу несколько участников экспедиции Картера, в том числе его секретарь, а также лорд Карнарвон, финансировавший раскопки. Конечно, все эти трагические истории могут показаться простым совпадением, Но все-таки в 1985 году при обследовании мумии был обнаружен плесневелый гриб аспергилус флавус. Попав в легкие человека вместе с воздухом, его споры могут вызвать смертельно опасное аллергическое заболевание. Но лорд Корнарвон мог умереть, например, от укуса москита.